там собрались поболтать близкие главного врача лагеря который сам был заключенным и вновь там абсолютно нелегально присутствовал унтер офицер санитарной службы когда случайно в помещении зашел тот самый Капо, его попросили прочесть свои стихи ибо его рифмоплёдство было в лагере уже известно он не заставил себя уговаривать тут же приволок тетрадь